Глава 19. Городские удобства. Чего мы ожидали меньше всего, так это встретить Багратиона, выходящим из городских ворот. Причем выглядел командующий авангардом целым и невредимым, будто вышел не из вражеской крепости, а из приятельского коттеджа с веселой вечеринки. Значит, его вовсе не схватили в плен, как я предположил сначала, когда увидел князя. «Все еще недоверчиво мы подъехали к Багратиону и ее расспросил. Ваше сиятельство, вы ли это? Какими судьбами вы оказались здесь? Мы уж вас потеряли, искавши повсюду, где только можно». Багратион улыбнулся и поманил нас внутрь города. Мы заехали вслед за ним. Поглядев на наших усталых коней, князь сказал. «Вах! Давай, слазуй! Пойдем пешком! А что касается меня...» Так мы с Денисачем захватили город ночью и не собираемся его отдавать. Внутри Балха оказался не таким уж и пустынным. После ночного сна жители только-только появились на узких улочках не вся кувшины с водой и корзины с продуктами. Кое-где показались всадники на лошадях, а еще я увидел тележки с хворостом, запряженные осликами. Дома, по большей части, построены из глины, но встречались и добротные каменные строения. Над крышами домов выселись куполы мечетей, и пока мы шли по городу, на минаретах послышались протяжные голоса муэдзинов. Отворот, кстати, очень даже не маленьких, по размерам, не уступающих ташкентским, в центр Балха вела широкая улица. Десять всадников, не теснясь, могли свободно проехать по ней. На ворота охраняли казаки, несколько их взбирались по ступенькам на стену, чтобы вести дозор. — Вы только сейчас выставили охранение? — спросил Юра. — Неужели только недавно захватили город? А где, кстати, отряд Хайдархана? Они же грозили, что мы и думать не смели приближаться к городу. — Никакой Хайдархан мы не выдали. Багратион беспечно махнул куда-то в сторону. — Он куда-то исчез, испорылся. — Ну-ну. — Испарился, — проворчал Юра. — Знаем мы, куда он испарился. Его гулямы мне чуть голову не снесли. Мы проехали по улице и выехали на широкую площадь, усаженную по краям деревьями. Несмотря на раннюю осень, деревья весело шелестели зеленой листвой. Небо на востоке посветлело, предвещая о полноценном появлении солнечного светила. Сама площадь была сплошь усеяна нашими казачьими войсками. Пронзительно ржали кони. Казаки собрались в группы и болтали между собой. А некоторые умельцы уже развели костры и готовили завтраки. Пока вы там где-то гуляли и пыло вино, мы уже и дворец правителя, похвастался командующий. Гарнизон тоже сдался. Можете гулять по городу и наслаждаться жизнью. С спокойно. «Я слышал, где-то здесь есть знаменитая голубая мечеть», — заметил Юра, оглядывая площадь. «Как же они позволили неверным захватить святыню?» да «Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне вовсе не требовалось рыться в памяти. местоположение знаменитой мечети я и так знал на зубок». «Святыня Хазрат Али, или голубая мечеть, как ее называют, находится в Мазари-Шарифе», — объяснил я Юре, хотя бы Гратион тоже внимательно слушал. «Этот город находится в двадцати верстах к востоку». «Это крупный город?» Тут же настороженно спросил Багратион, и когда я кивнул, тут же предположил. «Значит, Хайдар Хан скрылся туда». Он задумался, прикидывая, как быть дальше, и наморщил лоб. Затем закричал во весь голос. «Где наши похотинцы? Почему так долго? Где курьеры? Быстро сюда, наши подкрепления!» Продолжая кричать, он быстро пошел к ближайшей группе казаков, явно намереваясь отправить их во все стороны света. «Разве тебе не надо идти со своим командиром?» – спросил я у Юра. Товарищ покачал головой и скривился. «Я тебя умоляю! Мы ведь только что вернулись с дозора. Я назначаю однодневную увольнительную, сам себе, и не выйду из нее, пока не искупаюсь в бане. А куда бы нам скрыться, ваш благородь?» чтобы пузечко чуток наполнить, спросил бабаха, почесывая необъятный брюхо. Я вздохнул. Товарищ хочет от души отдохнуть, а помощник предаться чреву угодию. Может, и мне стоит укрыться где-нибудь в укромной норке и хорошенько выспаться? Вот чего мне не хватало больше всего, чтобы прийти в себя после тяжкого ранения. Но отдохнуть не удалось. Влекомой мыслью о парилке Юра потащил меня с площади в центр города. Балх к тому времени уже зажил полноценной утренней жизнью. Я не скажу, что здесь ходили офисные служащие с кофейными стаканчиками в руке и все смотрели в экраны смартфонов. Но многие горожане были заняты не меньше жителей 21 века и потянулись по направлению к центру с мешками или корзинами. На нас посматривали с откровенным недоумением, а то и неприязнью. Оно и понятно. Все-таки завоеватели пришли в город ночью и поставили правителя на колени. Впрочем, большая часть горожан скользила по нам взглядами, как по пустому месту, не обращая особого внимания. Мы отыскали чайхану, где объяснили слугам, что им следует хорошенько позаботиться о наших конях, а уж потом подавать нам завтрак. «Где тут у вас бани?» Пытался изобразить моющегося человека Юра, но официанты только вежливо улыбались и кивали много раз. Тогда мой приятель на время сдался и предоставил Бабахе возможность заказать блюдо. Меню, само собой, здесь не подавали, и мой помощник при выборе яств ориентировался исключительно на собственную интуицию. Наконец, он кое-как втолковал официанту, чего хочет испробовать, и работники сферы питания, где мы остановились, исчезли выполнять заказ. Кухня располагалась на заднем дворе. Там квохтали курицы и мемекал барашек. Чай-хана находилась в уютном прохладном месте между домами, укрытой от чересчур назойливых взглядов. Во дворе росли фруктовые деревья, груши, яблони, сливы и инжир. Среди стволов деревьев бегали ребятишки. Посетителей в Чайхане по раннему часу было совсем немного. За соседними столиками сидели несколько человек в пестрых халатах и с тюбетейками на голове. Они степенно переговаривались между собой. Атмосфера располагала книги и расслабленности. Кроме того, мы не спали всю ночь, и я сам не заметил, как уснул. Проснулся я от толчка в плечо. Меня разбудил, конечно же, Юра. Слуги принесли наш заказ. Им оказался дымящийся казанчик с рисом, жареным мясом барашка и овощами. Я так давно уже не пробовал нормальной восточной еды, что мой рот тут же наполнился слюной. Кушанье оказалось вполне съедобным, даже очень, хотя и жгло немилосердно глотку за счет щедро добавленного перца. Бабаха ел да приговаривал. «Ах, как хорошо!» «Ах, как горячо!» Юра первым опустошил тарелку и выпил чая. Сморщился, недовольно пробормотал. «Лучше бы уж вино дали, что ли?» Я почувствовал, что мой живот набит до отказа и тоже откинулся на сидушках, больше похожих на лежанки. В руке я держал горячую пиалу и отхлебывал дымящийся чай. «Ну, как вы, напились-наелись?» – спросил Юра. Пойдем теперь искать восточную баню. Я обреченно вздохнул. Характером мой друг был как лещ, если во что-то вцепится, то не отпустит, пока не высосет себе желаемое, хотя бы вместе с кровью жертвы. На самом деле я бы еще с удовольствием поспал бы прямо здесь, но ведь Юра не отстанет. Расплатившись с хозяином, мы забрали отдохнувших и насытившихся коней и поехали дальше по городу. Бабаха после обильного завтрака чуточку осоловел и даже успел подремать в седле, благо его булочка спокойно везла своего седака, не то что мой смирный, изредка норовящий, забросить меня на землю. — И где же мы найдем баню в этом огромном городе? — спросил я уныло, когда мы выехали на очередную площадь, на которой горожане устроили торговый рынок и почти всю заставили прилавками. Чтобы попасть в настоящую восточную баню, надо ехать в Стамбул или в Каир. Там они попадаются на каждом шагу. Чего это тебе втемяшилось в голову посетить все эти термальные процедуры? Мне рассказывал об этом Кушаков, адъютант князя италийского, рассеянно ответил Юра, оглядывая площадь. Он говорил, что в Балхе полно бань, а ты не представляешь, как я запаршивил за время похода. «Блохи ползают по мне, как по бродячему псу!» «Тогда просто искупайся в реке!» – предложил я. «Нам надо ехать! Князь Багратион наверняка ищет тебя!» «Да и меня видеть не отказался бы тоже, наверное!» «Приготовил поручение!» «Вон она, баня!» – внезапно сказал Юра и указал на небольшое двухэтажное строение на противоположной стороне площади, скромно укрытое в тени деревьев. «Видишь?» Рисунок льющегося водопада. Мы подъехали ближе через всю площадь, и я и в самом деле увидел перед дверью в дом рекламный плакат с изображением воды, обрушивающейся на землю. «Может быть, это контора водоноса?» — предположил я. Но Юра слез с коня и упрямо устремился к двери в здании. Дверь приветливо открылась ему навстречу, и изнутри вышел мой старый знакомый, капитан что на пару с Егором проткнул меня копьем в Ташкенте. Я узнал его не сразу. Мой враг, как и местные жители, надел на себя халат и тюбетейку, а еще отпустил бороду. Но цвет волос у него так и остался русым. И я, поглядев на его лицо, сначала подумал, где я мог его видеть, и лишь спустя пару секунд вспомнил, как он нападал на меня с саблей. Бывший капитан тоже узнал меня. След за ним из здания один за другим вышли еще трое человек, судя по внешности, на этот раз истинные уроженцы здешних мест. Они натолкнулись на застывшего в неподвижности капитана и что-то недовольно ему сказали: "Молчево стоишь столбом, иди вперед". Но мой давний знакомец не мог двигаться. Глядя на меня снизу вверх, поскольку я все еще сидел на смирном, он улыбнулся и сказал. «Какая приятная встреча, любезный доктор! Или кто вы там у нас? Великий охотник на лазутчиков?» Юра, поравнявшись с ним, остановился, как вкопанный. Из зданий вышли еще двое человек, и теперь перед заведением собралась целая толпа. «А, это вы, любезный капитан! Уж не знаю, как там вас кличут», — ответил я. Действительно, очень неожиданно и очень радостно видеть знакомое лицо в этом городе. Как вас зовут, кстати? Просто крыса или что-нибудь посложнее, вроде вылизывателя английских задниц? Можете просто крыса без церемоний, с улыбкой ответил капитан, или, пожалуй, мокриться. Так будет еще отвратительней. Как там ваше драгоценное здоровье? Мы не слишком сильно ушибли вас в прошлый раз. «Кажется, вас пронзили насквозь копьем?» Бабаха зарычал, а Юра отошел и взялся за рукоять сабли. Люди, вышедшие вслед за капитаном Макрицей, оказались его коллегами или подчиненными, как знать. Все они тоже были вооружены и окружили капитана с обеих сторон, глядя на нас. «Где ребой кролик?» – спросил я, доставая мушкет из-за спины. «Хорошо иметь привычку держать оружие заряженным. Он тоже здесь?» «А вот этого не вашего умодела», — ответил Мокрица, продолжая насмешливо глядеть на меня. «Имейте совесть, доктор. Сначала поймайте меня, а уж потом ведите допрос. Я же не спрашиваю вас, что произойдет через год или сто лет, верно?» Он улыбнулся, и в его руке внезапно возник длинный изогнутый кинжал по длине почти не уступающей сабли. Хороший фокус, видимо, он прятал оружие в складках своего длиннополого халата. Указав на меня острием кинжала, Макрица что-то покричал на незнакомом языке, дав команду схватить или убить меня, потому что его приспешники бросились на нас, выхватив сабли. На этот раз, по сравнению с происшествием в ханской цитадели Ташкента, я был не одинок. Справа от меня стоял бабаха, Тут же грузно спустившись на землю с лошади, а слева ощетинился клинками Юра. Утреннее солнце уже поднялось над площадью и залило светом место схватки, а посетители рыночной площади с любопытством смотрели на нас. Драка вышла скоротечной и кровавой. Как бы ни были хорошо подготовлены в искусстве войны нападавшие, им было далеко до Юры, одного из лучших фехтовальщиков нашей армии. Что касается Бабахи, то по силе ни один из врагов тоже не дотягивал до его уровня. Среди неприятелей были, правда, двое-трое верзил, не уступающих ему в росте, но этого было явно недостаточно. Не теряя времени, я выстрелил из браун-бессов капитана, благо расстояние было совсем небольшим. Прибить макрицу одним выстрелом не удалось, зато я ранил его в плечом. Штык я тоже так еще и не снял, Поэтому, перехватив ружье задуло на манер копьеносца, я ударил с мирного пятками и послал вперед. Юра и Бабаха к тому времени уже устроили перед входом в здание ожесточенную рубку. Мой конь врезался в самую гущу схватки и сразу сбил с ног пару человек. Макрица поднялся, зажимая рану рукой, и побежал прочь. «Стой, скотина!» — закричал я и пытался броситься за ним в погоню, но безнадежно увяз среди дерущихся, потому что смирный, как бульдог, укусил одного из противников за шею и не желал отпускать. Через минуту схватка была окончена, и я подвел итоги. Враги успешно обезврежены, среди них была пара трупов и четверо раненых, у наших потерь не имелось. Главный враг ускользнул, как настоящие мокрицы, и забился в какой-то щели. Ничего, если мы перетряхнем город Вергном, то обязательно извлечем его на свет Божий. А может, и не только его, а еще и Егора. И интересно, кто из них руководитель, а кто подчиненный? И как узнать, кто еще из нашего войска состоит на службе у иностранцев? Это в первом веке легко установить прослушку, перемотать камеры, чтобы установить подозреваемого. А вот в начале XIX столетия нужно проводить настоящее, полноценное расследование с опросом свидетелей и постоянным наблюдением. Наша кровавая побоище не испугало посетителей площади. Напротив, они закричали и с угрожающими криками собрались вокруг нас. Видимо, полагали, что мы необоснованно напали на их соплеменников. Народу на площади собралось немало, и я предпочел уйти подальше, хотя Юра вовсе не отказался от новой схватки, горделиво подбоченись и прохаживаясь туда-сюда. Мне пришлось схватить его за локоть и чуть ли не насильно усадить на коня. Бабаха потащил за собой трех пленных, а я вел его булочку на поводу. Мы покинули площадь под угрожающие крики горожан. Я опасался, что хитроумный мокрица воспользуется ситуацией и науськает на нас разгневанный народ, но капитан не показывал носа. Наверное, я ранил его серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Почему мы ушли? – спросил Юра. Надо было остаться и показать им, чего их ждет, если сунуться. Таща пленных за собой, мы устремились на площадь, где совсем недавно устроили стоянку казаки. Но то ли это оказалась другая площадь, то ли казаки уже уехали, но когда мы вышли на залитое солнцем пространство, все было пусто. На краю сидели старики в челмах и безучастно глядели на нас. В тени деревьев играли ребятишки, однако при виде нас они с криками разбежались. «Ничего не понимаю», — сказал я, — «где наши войска? Это та самая площадь, вон, видишь, ворота, через которые мы сюда зашли». Со стороны ворот, на которые я указывал, послышались далекие ружейные выстрелы, будто кто-то хрустнул жареным картофелем. «Вон они, где все!» — сказал Юра, и мы поскакали по широкой улице на звуки выстрелов. Бабаха отстал и вел пленников за собой. Я старался не терять его из виду, и то и дело оборачивался назад. У ворот и на стенах, и в самом деле оказались казаки». Вдали у стены, уже внутри города, я заметил полки мушкетеров и понял, что Милорадович тоже вошел в город. Мы проехали дальше и спросили у первого встречного Исаула, что случилось, почему стреляли? Он махнул в сторону ворот. Наши подкрепления подходят, их приветствовали ружейным салютом. И ради этого мы мчались сюда, сломя голову, рискуя потерять пленных. Я оставил Юру разыскивать Багратиона, а сам бросился назад, помочь Бабахе конвоировать добычу. Вскоре я нашел его посреди улицы, подходящим к воротам. Дальше мы пошли вместе, и я уже предвкушал, как найду переводчика и вытащу из пленных нужные сведения. Но когда мы пошли вдоль стены, снова начали палить ружья. Обернувшись, я увидел, как казаки стараются поспешно закрыть ворота. Где-то ударила пушка. «Враг у ворот!» — закричал кто-то вдали. Поглядев на Бабаху, я отметил, какое у него круглое и изумленное лицо. Неужели допрос пленников откладывается на неопределенное время? «Чего это ты испужался?» — спросил я у Бабахи. Мой помощник покачал головой. «Нет, это что же получается? Обед теперь будет еще не скоро». «Да». Каждый беспокоится о том, что боится потерять больше всего, подумал я и побежал к воротам, предупредив бабаху, чтобы он не спускал с пленников глаз.